Глава девятая. Обычно я своим временем располагаю сам. Когда захочу, ложусь, встаю тоже, когда захочу, плюс-минус десять минут. И на этот раз я проснулся как раз вовремя. И еще глаз не успел открыть, как сразу ощутил чье-то присутствие. Не знаю как. Возможно, звук такой тихий, что до сознания он не дошел. Почти неуловимый запах или шестое чувство — Как бы то ни было, я знал, что в комнате кто-то есть. Я лежал на левом боку, лицом к стене, укутавшись пуховым одеялом, так что даже под угрозой пытки и раскаленным железом быстро повернуться не мог, и попытался сделать это осторожно, медленно, будто просто ворочаюсь во сне. Обман не удался. Я увидел только кончик платья, выскользнувший из спальной блондинки. «Эй! Постой!» «Я хочу поговорить с тобой!» Умчался. Выкарабкиваясь из кровати, я запутался в покрывале и проворчал про себя пару ласковых. «Полочи Гард, «Крепко стоишь на ногах!» «Настоящий гимнаст!» «Ловок, как кошка!» Я вышел в гостиную, и ее не было. Никаких следов. Дверь заперта. Я зажег несколько ламп и осмотрел приемную. Дверь вроде бы не скрипела. Ключ в замке не поворачивали, ничего не было. В этом проклятом доме с привидениями есть небось потайные ходы, раздвижные панели и так далее. А может и подземная тюрьма, и кости, погребенные под фальшивым фундаментом. Наплевать. Все равно славно проведу время, пусть даже в компании духов и привидений. Я подошел к окну. Светало. На чистом небе виднелся бледнеющий серп месяца. Ну же, не халтурьте! Подавайте мне громы молнию, и туман над торфяными болотами, и зловещие завывания в ночи. Вернувшись, я осмотрел комнату, но потайных ходов не обнаружил. Придется заняться этим попозже, когда будет время ощупать стены и все такое. А сейчас пора выбираться потихоньку, пока никто из обитателей дома меня не заметил. Я перетащил своего оловянного друга из шкафа в спальню, снял с подпорки, которая поддерживала его в вертикальном положении, и уложил в кроватку. Любой злоумышленник решит, что я дома. Это куда лучше, чем гора подушек. Я накрыл панцирь простыней, и стало совсем хорошо. Приятного отдыха, старина. Мне не нравилось, как идут дела. Кто-то настроен отнюдь недружелюбно. Я прихватил свой любимый во всех спорах аргумент. Увесистую дубинку со свинцовым набалдашником и выскользнул в коридор. Там было пусто. Горела лишь одна лампа. Бережливый Делвуд экономил масло. Кроме него и кухарки я больше никого не видел за работой. Надо выяснить, чем занимаются остальные. Спрошу при случае Питерса. Я прошел в восточный конец коридора к маленькому окошку, выходившему на улицу. Снаружи ничего, полумрак и звезды. Вурдалаки и вампиры нынче выходные. Я направился к первой слева двери. Кроме меня на этом этаже никого не было. Поэтому, не стараясь соблюдать тишину, я спокойно взломал замок и вошел. Лампа в левой руке, дубинка в правой. Напрасная предосторожность. Комната оказалась просто затянутой паутиной коморкой. Никто сюда не заходил минимум лет десять. Я бегло осмотрел ее и отправился в следующую комнату. На другой стороне коридора, наискосок. То же самое. И так повсюду на этаже, за исключением последней комнаты. В ней сохранились следы недавнего посещения. Местами пыль на камине лежала не таким толстым слоем, как будто что-то передвигали. Подсвечники или другие небольшие предметы. Я попытался прочесть что-нибудь по следам на полу. Всегда надеешься отыскать нечто сногсшибательное. Отпечаток слонового копыта или двупалой босой ноги. Надежды мои не оправдались. Посетитель волочил ноги, хотя, вероятно, не нарочно. Среднестатистический вор о таких вещах не задумывается. Обыск затянулся. Я решил быстренько все обойти, а детальный осмотр оставить на потом. По крайней мере, буду знать, где что находится. По лесенке с перилами я поднялся в мезонин. Мезонин представлял собой одну огромную комнату размером больше главного холла загроможденную хламом таким же пыльным, как и комнаты внизу. Узкий проход вел к лестнице. Это был самый короткий путь на четвертый этаж западного крыла. Другой вариант — спуститься на второй этаж и пройти через него к узенькому балкончику над черным ходом. С этого балкончика ораторы некогда обращались к собравшейся внизу толпе. Неплохо также пройти через мезонин в западное крыло, вернуться на первый этаж, а потом снова подняться. Западное крыло оказалось обитаемым. В комнаты проникнуть не удалось. Может, завтра ночью? В городе надо будет показать слесарю мой ключ, чтобы он сделал отмычку для замков такого типа. Коридор четвертого этажа, прогулка по балкону. Ничего, как и на третьем. Но некоторые отличия от моей части дома все же имелись. Коридоры уже и короче, в конце их двери ведущие в покой хозяев. Из-под двух дверей пробивался свет кто-то или полуночничает, или боится темноты. На втором этаже было только пять больших помещений, наверное, для почетных гостей, графов, герцогов, адмиралов и прочих равных им по чину господ. Первый этаж предназначался для хозяйственных нужд. Судя по всему, в былые времена в западном крыле велись дела имения. Двери в некоторые комнаты были открыты, и отважился зайти, и ничего не нашел. Из западного крыла я направился в Восточное, где, как я знал, располагались кухня, кладовые, столовые. Я уже проходил через него, но не имел возможности удовлетворить свое любопытство. Я прошел мимо героя, упрямо пронзающего дракона, и вдруг мною снова овладело знакомое, леденящее душу чувство. Я оглянулся и никого не увидел. Моя поклонница-блондинка? «Черт побери, а на что в самом деле привидение?» «Не поймите меня превратно. В том доме даже в полдень дрожь пробирала. Он словно явился из истории с привидениями. Но я не допускал мысли, что они действительно водятся в нем. Мир полон странного, таинственного и сверхъестественного. Но в данном случае это ни при чем. Деньги, презренный металл — вот корень здешних интриг». Подробное знакомство со столовой показало, что первое впечатление не было обманчивым. Просторная комната, украшенная обычными в берлоге Стентнеров предметами. Потрясающе! В скольких же битвах они участвовали! Высокий потолок наводил на мысль, что второй этаж восточного крыла меньше первого. Верно. Я выяснил это, осмотрев кладовую. Дверь ее открывалась на лестничную клетку. Одна лестница вела наверх, вторая вниз. Внизу было темно, как у вампиров в сердце. Я пошел наверх. Лестница привела меня на склад домашней утвари. Некоторые предметы выглядели так, будто лежали здесь с начала века. Кто-то из но ныне Стентнеров сэкономил, закупив товары оптом. Все в полном порядке, хоть пол не подметен и пыль никто не вытирает. Множество мошек налетело на свет моей лампы. Зачем понадобилось отводить под склад такое большое помещение? Я подошел к куче дубовых балок толщиной дюйма по четыре, обитых по краям железом. На каждой мелом был поставлен номер, белый, на потемневшем металле. Любопытно. Я пригляделся. Ага, ставни. Ставни, чтобы защищать окна при осаде. Они должны быть ровесники самому дому. Использовались ли они когда-нибудь? во всяком случае, не в нашем столетии. В конце восточного крыла я обнаружил комнату сейф. Дверь была закрыта на щеколду, но не заперта. Склад оружия. С таким вооружением можно провести целую кампанию, если не хватит того, что развешано на стенах в жилых помещениях. Стальные части смазаны, деревянные покрыты парафином. Приятная, нечего сказать, обстановочка была в стране, во времена постройки этого дома. Я слишком долго задержался на складе. Кухарка уже гремела посудой. Мне удалось незаметно проскользнуть мимо кухни. В коридоре четвертого этажа я вновь заметил белое платье. Моя прекрасная загадочная дама. Я послал ей воздушный поцелуй.